— А что касается Анжелики? — спросил я. — Ты меня поняла? Коктейль стоял на столике возле нее. Взяв стакан, машинально отхлебнула и тут же поставила на место. — Да, понимаю. Раз женщина так хороша собой... Голос ее дрогнул. Для меня прозвучал сигнал тревоги. Шагнув к ней, я заключил ее в объятие. Не в этом дело. Вообще не важно, как она выглядит. Был просто приступ глупой ностальгии по всему, что прошло. Мне стало жаль, что она так живет. Прошу тебя, Бил, прервала она. Не надо об этом. Пристально взглянув мне в глаза, она отвернулась. Я притянул ее к себе и стал целовать. Сжавшись на миг, она вдруг поддалась. Все стало как раньше. Я просто не мог быть счастливее и благодарнее. Медленно, медленно отстранилась. Есть тут одно... — Чего я не понимаю? — Когда Анжелику арестовали, она им ничего не сказала? — Нет. — Не хотела доставлять мне неприятности. — Не хотела причинять тебе неприятности, но... — Но теперь ее отпустили? — Еще нет. — Когда я утром все рассказал Тренту... Он мне не поверил. — Но почему? — Знаю, что все это звучит безумно. Но Анжелика все отрицала. И потом, когда я привез его к Элен, та отрицала тоже. — Разумеется, она боялась старика. Он бы не позволил привезти Глэдис. — И Поль тоже. — Ведь я ему все рассказал. Но когда его вызвал Трент, отрицал и он. Обернувшись, Бетси взглянул на меня в упор. «Поль отрицал тоже?» «Ты же знаешь, какой он. Попытался спасти меня, и к тому же боялся старика. Думал, что, став на мою сторону, настроит твоего отца против себя». Трент был настроен скептически с самого начала, Но тут его не в чем упрекнуть. Он пришел к выводу, что я затеял безумную попытку спасти ее, потому что люблю. В результате он не собирается ничего предпринимать. Будет ждать, пока я не предъявлю доказательств. Не упивайся я своим новым ощущением, что все кончилось хорошо, Мог заметить, что происходит, но не видел ничего, упорно гнал дальше. Но все будет в порядке. Это я только что понял, как раз когда ты вошла, а я забавлялся с Рики. У меня есть свидетель. Тогда ночью я привел Анжелику к Рике. Это было в тот день, когда он ходил к зубному врачу, И когда мы были у него, часы пробили два. Он это помнит, и Анжелику тоже. Называет ее своей другой мамой, той, которая была у него до того. Бил. Это взорвалось, как бомба. Взглянув на нее, я разом избавился от своей эйфории. Лицо ее утратило всякий цвет. Вместо губ была тонкая прямая линия. — Ты же не собираешься втягивать в это Рики? — Но, милая, ты сошел с ума такого маленького. Ему только шесть. Тащить его в полицию с такой невозможной заученной историей. До смерти его напугать манипулировать им